«Снег. 1965 год». По пути домой из коттеджа и еще несколько недель после Сунжу думала о словах господина Кима. Как и у него, ее жизнь сложилась совсем не так, как она представляла. Многие вещи она раньше не понимала. Общество не обязано было изменяться в желаемом ей темпе, Мать не обязана была жертвовать ради нее репутации всей семьи. Муж не обязан был соответствовать ее ожиданиям. Ей срочно и искренне захотелось помириться с матерью, Но что она тогда будет делать со своей злостью и горечью? Они давали ей силы. Они были удобны. Это внезапное осознание встряхнуло ее, осев неприятные тяжесть ее в груди и животе. Она чувствовала себя потерянной и непрекаянной. Сделав несколько глубоких вдохов, она посмотрела в окно. В саду цвели лилии. Она набрала номер госпожи Чхо. Та приехала в течение часа, принеся с собой порывы прохладного весеннего ветра. Сунжу поставила на стол перед диваном чай и выпечку. Госпожа Чхо взяла кремовую булочку и, откусив, сказала. «Я не говорила с председателем Паком после похорон его жены. Интересно, как он держится?» Сунжу заметила. В тот день вокруг него было так много людей, и все же он выглядел ужасно одиноким. Господин Ким и профессор Син тоже не получали от него вестей. Сунжу понимала горе председателя Пака. Она до сих пор скучала по Кунгу. Наступила долгая пауза. Глотнув чай, Сунжу сказала. «Я тут подумала». Она расправила складки на своей юбке. Я во многом была не неправа. «Например, в чем? «В том, как я воспринимала некоторые вещи». Поведение моей матери, вероятно, типично для женщины ее возраста и статуса. У нее сильный характер. Мне все время казалось, что она пыталась навязать мне свою волю. И я сопротивлялась, но это не приносило результатов. Тогда от бессилия я начинала злиться и бунтовать. Я никогда не чувствовала, что она дрожит мной, но, наверное, все таки дрожит раз она продолжает приходить даже после всего, что я ей наговорила. Я бы хотела помириться с ней, но во мне так много злости. Она набрала воздуха в грудь и медленно выдохнула. Наверное, это один из главных моих недостатков. «Никто не идеален», — сказала госпожа Чхо. Немного помолчала. «После всех этих лет...» Моя мать все так же посещает храмы, чтобы вымолить прощение за мой грех. Она вздыхает каждый раз, когда меня видит, и начинает перебирать молитвенные четки. Ей кажется, что она должна каяться вместо меня, потому что в ее глазах я раскаиваюсь недостаточно. И, конечно, она никак не может забыть про клуб. «Да уж, понимаю». Сунжу глотнула еще немного чая, уже остывшего. Взяла булочку и медленно ее проживала. Госпожа Чхо сделала то же самое. Сунжу заговорила снова. «Во время войны я поклялась, что буду жить без сожалений, но теперь их у меня так много. Я спрашивала себя за эти годы снова и снова, что было бы, если бы я сделала другой выбор» стала бы моя жизнь лучше. И ответ всегда нет. Она взглянула на госпожу Чхо. Я противоречу сама себе. Мысли путаются. У меня нет четкого понимания, чего я хочу и что мне нужно делать со своей жизнью. Не уверена, что у кого-то есть ответ на эти вопросы. Большинство просто плывут по течению. Иногда в растерянности. Иногда с определенной целью. Но большую часть времени бездумно. «Но ведут ли эти ответы к счастью?» спросила Сонджу. «Не знаю. Возможно, они просто дают больше осознанности в жизни. Мне тоже стоит над этим поразмыслить». «Вы кажетесь мне вполне разумной и целостной». Госпожа Чхо усмехнулась. «А ты не кажешься мне конфликтным человеком». Тихо рассмеявшись, Сонжо сказала. «Я растеряла сдержанность, которой мать так долго от меня добивалась. Если бы я была хорошей дочерью, я бы не делилась с вами своими секретами. В каком-то смысле теперь я чувствую себя свободнее. Иногда полезно выговориться. Я рада, что ты выбрала для этого меня». Сонжо задумалась. Жаль, что я потратила столько сил и времени, пытаясь угодить матери. Без этого я могла бы стать лучше и достичь чего-нибудь стоящего в жизни. Вот вы вдохновляете людей и помогаете им добиться своих целей. Господин Кан, к примеру, стал известным художником только благодаря вашей поддержке и продвижению его искусства. «Но мне просто нравится этим заниматься». Следующие несколько недель Сунжу думала о том, что именно она могла бы сделать. Она могла бы написать о своем опыте и сформулировать свои размышления о том, что, на ее взгляд, мешало женщинам развивать свой потенциал. Она начала писать. «Получалось, пока не слишком профессионально». Она стала читать больше статей и книг, чтобы изучить, как другие авторы излагают свои мысли. Она заполняла дневник. И все же ни одна из ее работ не подходила для публикации. Госпожа Чхой и Сонжу зря волновались о том, что юнги и кеджа заскучают без дела. Они собирались открыть ресторан и уже с февраля искали подходящее место. Таковое нашлось рядом с вокзалом Юнденпо к югу от реки Ханган. Ресторан вмещал только 14 маленьких столиков, но Кеджа и Юнги полагали, что из-за близости к вокзалу клиенты будут быстро приходить и уходить, сменяясь другими. В апреле ресторан открылся. На торжественный вечер пришли господин Ким, профессор Син, несколько бывших клиентов зала, Несколько художников и друзья госпожи Чхо. Пока госпожа Чхо ходила между столами, общаясь с гостями, Сунжу помогала Кедже и Юнги на кухне и с обслуживанием. Время от времени она чувствовала на себе взгляд господина Кима. Несколько недель спустя госпожа Чхо позвонила Сунжу и сказала. Звонила Кеджа. Говорит, в ресторане с самого открытия нет отбоя от клиентов. Она думает, что люди видели в день открытия машины с личными водителями и предположили, что в этом ресторане должно быть отлично готовят. В июле Киджа позвонила Сунжу, чтобы рассказать, что все еще не выносит болтливость и смех Юнги. Но научилась терпеть ее потому что многие мужчины приходят в ресторан только пофлиртовать с юнги. Кеджу раздражала, что юнги и впрямь наслаждалась мужским вниманием. Осенью Кеджа позвонила сказать, что из-за работы в ресторане даже перестала замечать течение времени, пока не увидела на тротуаре желтые листья гинко. Затем она снова переключилась на обычные жалобы о юнги. Сунжу слушала. Двое противниц нашли способ не только жить под одной крышей, но и вместе вести дела. Это может стать отличным материалом для статьи. Яркие листья, о которых упоминала Кеджа, смели с улиц уже месяц назад. Теперь мрачное серое небо нависало над землей. Резкие порывы ветра били в лицо, мешая идти но сон -жу не возражала. Укрыв голову шерстяным шарфом и подняв воротник пальто до подбородка, она почти не чувствовала холода. Она приехала в Мюндон, Мекку от мира моды в центре Сеула, в самое сердце пульсирующего города. Здесь она чувствовала себя бодрее и счастливее. Она почти в припрыжку промчалась на второй этаж гранитного здания и прошла в знакомую чайную. Госпожа Чхо ждала за столиком у окна. Сонджу села к ней, и они обменивались новостями о Кедже и Юнги, когда зашли господин Ким и профессор Син. Как только они сняли пальто и перчатки и сели за столик, госпожа Чхо спросила, «Есть новости о председателе Паке?» Подошла официантка, Заказав чай, господин Ким сказал. «Я слышал, он решил с головой погрузиться в работу». «Я тоже это слышал», — сказал профессор. «Возможно, лучше оставить его в покое, чтобы он сам решил, когда будет готов к общению». Госпожа Чхо поставила чашку на стол. «Прошло восемь месяцев со смерти его жены. Я беспокоюсь». Профессор Син ответил. «Обещаю, мы будем время от времени звать его выпить». Они поговорили о реакции председателя Пака на смерть его давно больной и бездетной жены. После бессвязного рассказа о своей совершенной беспомощности в отсутствии жены, профессор Син сказал, «Надеюсь, моя жена меня переживет». Повернувшись к господину Киму, он добавил, «В отличие от моего друга, я не предназначен для жизни в одиночестве». Проигнорировав его, господин Ким заказал всем еще по чашке чая. «Помните председателя Ли? Я слышал, он эмигрировал в Бразилию. Он почти никому об этом не сказал». «Я не видела его самого свержения Ли Сенмана». Госпожа Чхоп посмотрела поверх своей чашки на обоих мужчин поочерёдно. Он уехал ради дешёвой земли? Профессор Син возразил. «Скорее, чтобы начать новую жизнь. Я слышал, у него начались проблемы сразу после революции. Над его детьми издевались в школе». С опаской, оглядев комнату, профессор Син понизил голос и добавил. Помните, он накопил немалое состояние по тому правительственному контракту, который предоставил президент Ли Синман, Рискованно было находиться так близко к власти и богатству. Сунжу наклонилась и произнесла почти шепотом. «В новостях говорят про аресты. Владелец крупного издательства, попавший в тюрьму, судья на домашнем аресте и многие другие». Они сменили тему. Поблизости было слишком много любопытных ушей. Закончив вторую чашку чая, госпожа Чхо достала из сумочки перчатки. Они встали, чтобы уйти. Сунжу выглянула в окно. «Сегодня обещали сильный снег. Думаю, я поеду в коттедж». Она повернулась к госпоже Чхо. «Хотите со мной?» «Нет, завтра утром у меня встреча с одним художником. Из коттеджа я не успею доехать вовремя». Сунжу заехала домой, чтобы собрать вещи для ночевки в коттедже. К тому времени, когда она добралась до ворот Г-62, начал идти снег. По дороге до коттеджа она сняла перчатки, положила их в карман и выставила руки в стороны, широко улыбаясь. Снежинки становились все крупнее. Пушистые белые цветы невесомо приземлялись на ее заброкинутое к небу лицо, падали ей в рот и на подставленные ладони. Тающий снег капал водой из за воротник пальто. Вытерев лицо и отряхнув пальто от снега, она еще раз взглянула на мерно падающий снег, прежде чем войти в коттедж. Она повесила пальто в шкаф спальни и сделала себе чай. Сунжо взяла с собой две книги с намерением дочитать их здесь, но вместо этого, грея руки о теплую чашку, сидела за столом и просто смотрела в окно, глядя, как танцуют снежинки слой за слоем, покрывая ветви деревьев и все окрестности. Снег все еще падал, когда она ушла спать. Проснувшись следующим утром, Сунжо поспешила к окну гостиной. Снег за ночь прекратился. Под бесконечным синим небом простиралась ослепительно белое покрывало. В десяти метрах от дома прыгал белый кролик. Где-то пела птица. Приняв душ, Сунжо вернулась к окну. Глядя на улицу, она вспоминала зимы в Мааре и сугробы, образовывающиеся за ночь на кувшинах с соусом рядом с холмом. Чинжу тыкала в них пальцем, проделывая в снегу дыры и хихикала. Мужчина в черном длинном пальто с серым шарфом на шее приближался к коттеджу. Он помахал Сунжу. Два неровных ряда следов на безупречно белом снегу тянулись за господином Кимом. Вместе с ним В дом влетел порыв холодного воздуха. «Доброе утро! Что вас сюда привело?» — спросила Сунжу, закрывая дверь. «Я хотел прийти вчера, но решил, это будет неуместно». «Вчера. Мужчина и женщина наедине поздним вечером. Какой скандал!» Сунжу поджала губы. Он снял пальто, повесил на крючок рядом с дверью и сел за стол. Сунжу села напротив. Взгляд его был направлен на пейзаж снаружи. Ей подумалось, что можно сидеть прямо здесь, глядя в окно, и говорить о снеге, пока он не уйдет. «Правда, вид потрясающий?» — спросила она. Он повернулся к ней, улыбаясь. «Да, я рад разделить его с вами». Его ответ прозвучал чересчур интимно. Она почувствовала себя неуютно. Мышцы её шеи и плеч напряглись. Он сказал, «В прошлом году я был здесь, когда выпал первый снег. В такую погоду я сам не свой». «Я тоже», — чуть не сказала она, но ей не хотелось его поощрять, так что вместо этого она сказала, «Я забыла поесть. Вы не хотите позавтракать или выпить чаю?» Не дожидаясь ответа, она ушла на кухню. Потерла шею и повела плечами, ожидая, пока вода закипит. Сонжу надеялась, что гость скоро уйдет. Но, вернувшись под носом чая и подогретыми рисовыми пирожными, она подумала, что было невежливо оставить его слова без ответа. Так что она поделилась. «Этим утром снег заворожил и меня». «Отличный день, чтобы сидеть дома, пить чай и наслаждаться прекрасным видом снаружи», — ответил он. Похоже, он планировал остаться здесь надолго, а она не могла придумать, как его выпроводить. Это казалось неправильным — находиться с ним вдвоем, в одном помещении. Она полила пирожные медом, надеясь, что он не заметит, как подрагивают её руки». Они медленно ели в неловком молчании и с неловкими улыбками. Каждая минута тянулась как десять. Сунжу говорила себе, «Господин Ким и сам знал, что не стоит находиться наедине с женщиной безо всякой видимой причины». Тишина затягивалась. Сунжу не выносила этого, но не знала, о чем говорить. Наконец, она произнесла, «Мисс Им учится в колледже, чтобы стать профессиональным бухгалтером». А я начала писать эссе про женщин. Я уже отправила несколько эссе в газеты, но ни одно так и не напечатали. Ей пришло в голову, что все женщины зала занимались чем-то, к чему лежала их душа. Отвлёкшись на эту мысль, она улыбнулась, почувствовав себя спокойнее». Он сказал, что будет ждать её эссе в газетах. Ему было интересно, что она желает сказать миру. Беседа свернула к новостям об общих знакомых. Наконец, безопасные темы для разговора закончились. Около десяти господин Ким ушел. Он так и не сказал ей, зачем приехал. Она не спрашивала. По пути домой тем днём... Она думала о том, что ее писательскому навыку не хватает какой-то глубины. На эту мысль ее натолкнули слова господина Кима. После Кунгу господин Ким был первым мужчиной, который воспринял ее всерьез.